Глава седьмая Выход из комнаты обнаружился в одном из сундуков. Подняв крышку, я увидел каменные ступени, ведущие в темноту. Похоже, тут не так давно кто-то проходил, так как на полу было две цепочки следов, отпечатавшихся в пыли. Стоило открыть крышку, как в подземелье зажглись лампы. Любопытно, откуда здесь электричество? хотя наверняка это магия. Судя по всему, подземелье было довольно старым, а все ящики с ценностями и артефактами сюда затащили во время войны. Странное место. Наличие таких тоннелей под городом не могло быть тайной. Кирпичные стены местами покрывал слой плесени, а под ногами чавкала грязь. В некоторых местах на стенах находились мерцающие руны. Неужели за столько времени никто не решил проверить книжный шкаф и полки на предмет скрытых тайников? Да и элементарно сделать в подвале ремонт или перестановку, и подземелье бы обнаружилось. Стоп! В информации Ордена есть упоминание подземного хода. Получается, либо гостиницу не перестраивали со времен войны, либо встреченный мной на лестнице субъект искал вход как раз в эту сокровищницу. Если прибавить сюда цепочки следов, то получается, что помещение обнаружил администратор гостиницы. Причем он явно возвращался за ломом, чтобы вскрыть ящики, а значит, он не знал о спрятанных здесь ценностях. Открыв конкретный ящик, он извлек оттуда какой-то артефакт, и тот, вероятно, превратил его в кровожадного монстра, который заставлял его душить неверных и распутных женщин. Хотя все это странно, либо парень не попался на этапе следствия, либо, как такового, расследования не было. Надо узнать, кому принадлежит это здание, должно же всплыть имя владельца. Неожиданно проход преградила мерцающая пелена, похожая на какую-то пространственную аномалию. Осмотрев преграду, я нахмурился, затем поднял с земли горстку пыли и бросил вперед. Пелена пропустила ее сквозь себя. Интересно, с живой материей будет так же, подумал я, и кончиком указательного пальца дотронулся до преграды. Никаких эффектов. Рука осталась целой и невредимой. Похоже, преграда запросто пропускает любую материю. Только вот непонятно, зачем тут устроили этот барьер. Задержав дыхание, я шагнул через мерцающую пелену и продолжил движение по коридору. Переход остался позади, не причинив мне никакого вреда. Наконец, потянуло свежим воздухом, и я увидел вдалеке тусклый свет. Если я не ошибся с направлением, то выход из подземелья должен находиться у реки. Едва я вышел из подземелья, как искривленное пространство за моей спиной вернуло свою форму. Повезло, что этот берег реки густо зарос деревьями. Нужно выбраться на более или менее оживленную улицу и добраться домой». Надеюсь, Азазель отнес пострадавшую Демонессу именно туда. Под ногой звякнуло, и я, наклонившись, осторожно поднял бронзовый кулон, покрытый вязью рун. Похоже, это был своеобразный пропуск для убитого падшим работника гостиницы. Только вот непонятно, чего он тут его оставил. Хотя стоп, внезапная догадка пришла в мою уставшую голову. Если я попал в подземелье, воспользовавшись скрытой в подвале дверью, то парень пошел более длинным путем. Наверняка бронзовый медальон — это пропуск, позволяющий открыть замаскированную дверь. Я приложил руку к стене и едва не провалился во вспыхнувшую арку перехода. Похоже, мне такая безделушка не нужна. Или это свойство древней крови нефилимов — или это результат действия полученных мной татуировок. Я сунул находку в карман и начал пробираться к берегу реки. Вывалившись из кустов на узкую полоску песчаной косы, я направился к дороге. Нужно взять такси и добраться до дома. Спустя десяток минут я уперся в полицейское оцепление. «Дальше нельзя», — остановил меня молодой сержант. «А что случилось?» — спросил я. «Ничего не знаю», — буркнул мордоворот и сделал отстраненное лицо. Пожав плечами, я направился вдоль металлического ограждения. Окинув себя взглядом, я охнул. Видимо, парень принял меня за бомжа. Одежда была покрыта пылью и грязью, а раз так, то лучше мне побыстрее покинуть эту часть города». Впереди возмущенно кричали несколько старушек, которые, так же, как и я, искали способ пробраться в центр. Наконец я свернул за угол и увидел, как сквозь оцепление проехала машина скорой, а следом несколько пожарных расчетов. Похоже, едут как раз к зданию гостиницы. Повезло, что запасливая халфаса во время заселения в гостиницу предоставила липовые документы а иначе у меня дома нас бы уже ждал теплый прием. Налетевший порыв ветра принес запах гари. Я посмотрел в направлении гостиницы. Поднимавшийся к небу столб черного дыма заставил меня выругаться. Отряхнувшись от пыли и немного приведя себя в порядок, я направился вдоль оцепления, надеясь выйти на параллельную улицу. Однако мне пришлось пройти несколько кварталов, прежде чем удалось обойти оцепление. Минут десять я безуспешно пытался остановить хоть одного таксиста, но не преуспел. «Долбаные частники!» – прошипел я и заметил в конце улицы нечто странное. Сначала я подумал, что дым от горящей гостиницы принял такую форму и достиг этой части города – но спустя секунду мимо меня пронесся призрачный экипаж, понукаемый возницей скелетом. Призрак исчез где-то за поворотом улицы, а я стер с лица набежавший холодный пот. Похоже, Марана, это не самая большая беда. Разбушевавшиеся призраки и духи всех мастей — вот настоящая проблема. Наверняка подобное рано или поздно увидит еще кто-то, и сюда понаедут разнообразные любители сенсаций. Не хватало еще спасать от призраков всяких фриков, подумал я. Надо будет подумать, как обезопасить город от подобных фокусов, ведь на кладбищах наложена защита от нечисти и прочей чуши. Значит, у инквизиции и церковников «Должны быть специалисты в этой области». Задумавшись, я едва не прозевал очередного таксиста. Поспешно взмахнув рукой, я все же остановил машину. «Засосинскую часть города не подбросишь?» спросил я молодого парня. «Три сотни», — сказал он. «Идет», — сказал я и занял место на пассажирском сидении. Черная, наглухо тонированная приора Набрав приличную скорость, устремилась к окраине города. «А куда мы так спешим?» – спросил я парня, который лихо крутил баранку. «Да, заказов много. Из-за перекрытого центра многие на работу опоздали. В кои-то веки получится подзаработать. Я смотрю, у тебя была тяжелая ночь», – сказал парень. «Да нет, ремонт делал у знакомых, вот теперь домой еду», — соврал я. Парень лишь хмыкнул, но с расспросами не полез. Минуту спустя я прервал молчание. «А не слышно, чего там в центре стряслось?» «Да вроде как была какая-то перестрелка, потом приехала полиция, вошли в здание, следом начался пожар». «В общем, все в жанре голливудских фильмов», — сказал парень, поворачивая и объезжая очередной кордон полиции. «Ничего себе!» — сделал я удивленное лицо. Парень лишь хмыкнул. «Вообще народ много чего болтает», — сказал он. «Например?» — спросил я. «Да, чушь всякую. Якобы там после пожара от здания в разные стороны толпы призраков неслись. «Одна бабка уверяла, что по городу разъезжает адская колесница», — усмехнулся парень. «Надышались дыма, вот и видится им всякое», — сказал я. «И я так думаю», — сказал парень. «Слушай, а как тебя зовут? А то общаемся уже десять минут, а толком и не познакомились», — сказал я. «Леха, Серега», — сказал я и пожал протянутую мне руку слушай отдай ка мне свою визитку а то я в последнее время редко за руль сажусь сказал я парень достал из нагрудного кармана визитку и протянул ее мне спасибо сказал я убирая ее в карман удивительно, но парень вызывал у меня противоречивые чувства с одной стороны он был в доску своим, но меня не оставляло чувство что напускное добродушие Это лишь маска. Я инстинктивно перешел на аурное зрение. Ничего. Абсолютно обычная аура. Парень уверенно вел машину и спустя пару минут спросил, куда дальше? «Давай на Альшанскую, сказал я. И, вернув зрение в норму, принялся наблюдать за дорогой. Пару раз через дорогу проносились какие-то антропоморфные тени, но водитель их явно не замечал. «Похоже, посещение подземелья было плохой идеей», — подумал я. Или просто потусторонние силы перешли к активным действиям? За размышлениями я пропустил момент, когда мы приехали на место. Машина остановилась, и я, расплатившись с водителем, направился к дому. Входная дверь была открыта, и едва я вошел, как к моему горлу приставили клинок. «Азазель, убери оружие, это не смешно», — сказал я. Мгновение, и кинжал исчез из поля зрения, а за спиной раздался насмешливый голос падшего. «Я всегда думал, что не сильнейшие бойцы, а на деле вы обычные люди», — сказал он, сверкнув глазами. «Как Халфаса?» — спросил я у него. «Сходи и сам посмотри», — предложил Зазель и исчез, оставив после себя противный запах серы. «Пх ты, козел безрогий», — сказал я. «А, это ты!» — донесся из-под одеяла болезненный голос Халфасы. «Да», — кивнул я и уселся напротив. Демонесса снова тяжело застонала и спрятала опухшее лицо под одеялом. «Рассказывай, какого черта опять происходит?» — потребовал я, стаскивая одеяло с девушки. «Я не обязана ничего говорить», — буркнула Демонесса. «Объясни мне, как так вышло, что один из сильнейших демонов Инферно не смог дать сдачи какому-то клоуну, принявшему облик призрака?» — сказал я. «Это был не призрак, а пожиратель душ». «Редкая пакостная тварь, способная не только демона победить, но и помериться силой с богами», — устала, сказала девушка. «Ага, как же! Только вот где вся твоя демоническая мощь?» — заорал я на девушку. Демонесса, не ожидавшая такого обращения, явно смутилась. «Мне пришлось отдать большую часть силы Азазелю. Таков у нас договор». Он помогает мне решать наши проблемы, а я даю ему часть своей силы». «А не слишком ли это?» — спросил я, немного успокоившись. Тимонеса лишь развела руками. «Он привык пользоваться телепортацией, а она жрет массу сил. Это раньше древние иудеи приносили ему в жертву черного козла». «А сейчас его имя помнят лишь благодаря кино и прочей ерунде», — сказала Халфаса. «Понятно. Но зачем тебе потребовался падший?» — спросил я. Демонесса зашипела рассерженной кошкой, но все же нашла силы ответить. «Понимаешь, после твоей битвы с небожителями слишком многое пошло наперекосяк. Я вернулась в инферно, поднакопила сил». Смогла привести в порядок свои способности, но вот метаться по миру и уничтожать алтари древних богов — это утомительное занятие. Вот и сейчас Азазель занимается нашими делами, а я взамен получаю крупицы заключенные в них силы, сказала девушка. Ты либо больная, либо я чего-то не понимаю, сказал я, пожимая плечами. Сам ты больной. Глаза демонеса сверкнули языками адского пламени. «Успокойся, мне просто непонятны твои мотивы», — сказал я, выставляя перед собой руки. «Да и откуда взялся этот чертов Азазель? Ты же говорила, что не чувствуешь присутствие сильных демонов или божеств», — прямо сказал я. Демонесса сверкнула темными глазами, но спустя секунду все же ответила. До встречи со мной Азазель влачил жалкое существование. От демона второго порядка, знаменосца адского воинства и повелителя пустыни осталась лишь жалкая тень. Он был забыт и оставлен всеми, а я помогла ему, потому как в наметившейся войне мне был нужен союзник». «И ты не нашла кого-то получше?» — спросил я. «Он был прикован Архангелом Рафаилом к острым скалам в пустыне Дудаил и покрыт тьмой досудного дня, когда он будет брошен в вечный огонь», — зашипела Демонесса. «А ты не думала, что освобождать его из заточения — не лучшая идея?» — спросил я. «Это почему не лучшая?» — спросила меня Демонесса. «Вы, демоны, известны своим двуличным нравом». «Вы — лгуны и обманщики!» «Ах, вот оно как!» — сказала девушка, лицо которой заострилось и подернулось дымкой. «Именно так!» — сказал я, не отводя взгляда от девушки. «Слышал когда-то про Азазеля?» — спросила девушка, лицо которой вернулось в прежнее состояние. «Нет, но, судя по тому, что он был прикован...» «Значит, он имеет отношение к бунту на небесах», — сказал я. Демонесса кивнула и, полуприкрыв глаза, произнесла. «Слушай внимательно и запоминай, чтобы в дальнейшем у тебя не возникало ненужных вопросов», — сказала Халфаса, скрипнув зубами. Когда армия падших ангелов была разгромлена, мы все бежали в страхе. Кто-то спрятался в основе первой стихии, Кто-то переселился в инферно, но везде нас находили ангельские воины, и выхода было два — или смерть, или рабство. Азазель был вдохновителем, идейным лидером. Он был знаменосцем нашей армии. Когда стало понятно, что оставшихся демонов хотят уничтожить, Демонесса сделала паузу. Именно он предложил небесам мирный договор, который мы стараемся выполнять и по сей день. Демоны становятся слугами, а взамен получают власть над Инферно. Оставшиеся легионы переходят под наше командование. Заслужить прощение и снять рабское клеймо позволит лишь смиренное служение людям. Соломон, Пандора — их были десятки, тех, кто, ведомый алчными инстинктами, хотел лишь власти. Демоны подчинялись и вступали в войну на стороне тех, кто их призвал. Шли тысячелетия, а Азазель, выступавший гарантом этого нового порядка, был проклят всеми. Он взял на себя всю тяжесть человеческих грехов. Он стал пресловутым «козлом отпущения», Он пожирал людские грехи вместе с плотью жертвенных животных, а затем, после последней крупной войны, о демонах забыли. Знания были утеряны. Сильных магов, способных вызвать демонов в мир, становилось все меньше. Они переходили под контроль церкви и инквизиции. Ясно прервал я девушку. «Но какого хрена этот пустынный демон тебе сдался?» Просто он один из выживших в той войне, и ты его знаешь целую вечность? Или же есть иные причины?» Демонесса молчала, а я решил продолжить. «Я могу предположить, что ты потратила все силы, чтобы его вызволить, а он даже пальцем не пошевелил, чтобы самому решить свои проблемы. Ведь так на Демонессу было больно смотреть». Девушка опустила голову и выглядела подавленной, но я все же услышал ее шепот. «Нас всех клеймили, как рабов, а Зазель — единственный, кто был лишен этой участи. Его приковали, как собаку, и заставили поглощать человеческие грехи». Голос девушки сорвался на крик. «А ты заключила с ним договор», — заорал я в ответ. Мало тебе от стекского бога войны, ты снова вляпалась в то же дерьмо, немного снизив тон, сказал я. Не говори так, закричала девушка, подрываясь на кровати. А что мне еще сказать, пожалуй, плечами? Если на тебе рабское клеймо, а он демон второго порядка, то я более чем уверен, что он не на нашей стороне. Ему плевать на тебя и на всех, сказал я. «Ты его совсем не знаешь. Он пожертвовал собой ради своих братьев и сестер», — снова закричала Демонесса. «Да я понял, что я не прав. Но поверь, обычно на цепь сажают именно таких непокорных. Он хочет одного — войны. Ему не нужен мир. А если ты решила стать новым божеством, то я тебе в этом не помощник», — сказал я. Судя по притихшей Демонессе, я попал в точку. «Так и знал. Тебе захотелось еще больше власти. Захотела стать богом или единоличным правителем инферно?» — спросил я. Демонесса заскрипела зубами и, взмахнув рукой, произнесла несколько слов. Меня выбросило в боевой режим, но магическое плетение Демонессы развеялось, коснувшись моей ауры. «Пошла вон! Уходи! Видеть тебя не могу!» — заорал я на Димонессу. Девушка была явно удивлена, но все же, краснея от стыда, принялась одеваться и собирать свои вещи. «Катись ко всем чертям! От тебя больше вреда, чем пользы!» — продолжал орать я. Из прихожей донеслись обиженные всхлипывания. «Это от тебя одни проблемы!» «Думаешь, мне хочется быть покорной служанкой и инструментом в руках инквизитора?» — закричала Халфасса. «Мне нет дела до человеческих проблем. А ты, идиот, если решил, что это я виновата в том, что Марана набрала такую мощь!» — отрезала Демонесса. «Причем здесь Марана? Из-за твоих игр страдают невинные!» — крикнул я и направился в прихожую. «Азазель, унеси меня отсюда!» Услышал я голос девушки. Раздался хлопок телепорта. «Ну и катись отсюда!» Буркнул я и плюхнулся на диван. Кровь бурлила. Хотелось скрутить Демонесси шею. Эта дура в очередной раз потратила свои силы на какого-то потустороннего урода, а меня даже не поставила в известность. Пусть у них договор... Но у Азазеля нет клейма, а значит, он не раб, а свободен выбирать. А слово, данное рабу, вряд ли можно считать надежным. Падший придаст Демонессу при первой же возможности, а судя по тому, как он разделался с той тварью в гостинице, он сейчас куда сильнее виденных мною божеств. Нужно разобраться с Мараной и разгуливающими по городу призраками, а затем закрыть тварем из инферна возможность проникать в этот мир, решил я. Потратив на раздумье несколько минут, набросал план действий. Нужно порыскать в интернете, почитать про этого Азазеля. Может быть, получится узнать о нем и о его слабостях. Затем наведаться к магистру, а потом найти способ запечатать инферно, чтобы больше... Ни одна тварь не проникла на землю. Отойдя от приступа гнева и приведя мысли в порядок, я пошел в душ. Уже находясь в душе, я встрепенулся и вспомнил изумление на лице демонессы. И только сейчас я понял, что заставило ее покинуть мой дом. «Нет, ни нежелание разговаривать со мной». Магия Халфасы на меня не подействовала, и Димонесса попросту испугалась. «Какого хрена? Что со мной происходит? Может быть, я уже не человек? Как же болит голова от этих вопросов, на которые нужно искать ответы? Мля, я же забыл ей рассказать о хранилище под городом!» Я хлопнул себя по лбу. «Вот же Димонье! Придется выпутываться самому!»